Глава 25. Барьер. Я замер, глядя на Тинаша, выплевывающего кровь. Неужели Теохиль вернулся и решил прибить тугодому напарника? Оракул свалился лицом на пентаграмму, и по ней полыхнули магические блики. За спиной Тинаша обнаружился в волке. Помощник волчицы лежал, опираясь на локти, и держал в руке мое копье. От входа в храм протянулся кровавый след. «Фолки!» «Примал. Хреновые варианты!» Он закашлялся, прижимая руку к груди. «За что небо так разгневалось?» Я оборвал его. «Где Хильда?» «Она с Арне побежала вниз!» Фолки оглядывал рисунок. «А ангел?» «Он вышел из храма, потом исчез». Я торопливо заговорил. «Фолки!» Нужно перечеркнуть узор кровью. Только так я смогу отсюда. Помощник не задавал лишних вопросов. Понял. Фолки потянулся к телу оракула, а потом стал загребать рукой его кровь. Он постарался на славу так, что если бы ти наш был жив, то откинул бы копыта от сердечного приступа. Так варварски измазал Фолки его старания. Я ощутил, как слетела какая-то пелена, но вместе с ней вернулась и боль. Я заёрзал на месте, пытаясь отползти от угла. «Что у тебя с рукой?» Подарил сувенир. Огрызнулся я, поднимаясь на локте. «Да, примал Фолки закашлялся. «Не получится из нас, спасатели!» Я приложил ладонь к земле, пытаясь вкинуть энергию. нужен Женфериор, я тебя защищаю, помогай давай!» Стало полегче, и, зарычав, Я поскакал вперёд на четвереньках, как хромоногая собака. Впрочем, как это называется, когда конечностей всего три? Треньки? Нервный смех заставил меня засопеть. «Примал, спаси госпожу!» — прошептал Фолки. Он, пристально глядя на меня, протянул копьё. Пальцы обхватили древко, но никакой силы в жилы не полилось. Куда уж больше, я и так зверь. Я постараюсь. Гордо ответил я. Так, стуча копьём по полу и отбивая костяшки, я пополз к выходу. Нашествие героя это никак не было похоже, остать сил не было. Фолки завалился на спину, истерически посмеиваясь. «Как можно догнать ангела?» Я грызнулся. «Не валяться же тут?» «Прости, госпожа». Слабый шёпот помощника прошелестел под сводами. «Эх, кицоны...» Рыжая бестия. Хороша зверица. В середине зала я прислонился спиной к алтарю, отдыхая. Дерьмо, нуляча. Как же холодно. Нет, на частицу абсолюта я сейчас совсем не был похож. Видимо, пентаграмма здорово вытягивала силу. Китсуна, кстати, говорил о тебе. Я уперся затылком в щербатый камень. Да? Голос волки чуть оживился, но он не сдвинулся с места. «Говорит, ты самый хитрошёпый зверь, которого она видела». Фолки засмеялся, потом закашился, и ему пришлось перевернуться на бок, чтобы не захлебнуться. «Хреново!» Он посмотрел на кровь под собой. «Думаешь, Но... мы бы смогли встать у алтаря с ней?» Я отклячил от удивления губу. Помощник никогда не был так откровенен. «У алтаря?» «Ну да, иногда звери По старинке заключает брачный союз перед <къех> небом. Последние слова он едва не выплюнул. Я замер, а потом обернулся, шаркнул затылком по камню. Чёртов алтарь, чёртов белиар, у меня и вправду нет мозгов. Фолки, ты гений! Я потянул под себя колени и, развернувшись, поставил копьё на пол. Да, это <къех> хорошая традиция. «Парадный наряд стаи. <как> Думаешь, у рыжих лисиц <как> зимые наряды». Несмотря на его разговорчивость, я слышал, что голос волки слабел, как и видел, что увеличивается лужа крови под ним. Я пёрся на копье кое-как разогнул ноги и выпрямился. Прислонился к алтарю. Просто плоская вершина с выемкой посередине. Помнится, и Оракул, и Зигфрид клали руки, выпускали светлячок. «Как тут всё работает?» «Я не Оракул!» Я прислонял копьё к алтарю, потом положил руку на выемку. «Ну же, небо! Ты мне должно по уши!» «Небо!» — крикнул я. Молчание. «Эй, там!» прошептал Фолки. Я с ужасом обернулся. Он прикрыл глаза, и таким бледным я его ещё не видел. «Ну же, Хренов помощник! Где твои варианты?» «Нет, сраный зверь, ты у меня будешь жить!» Зарычав, я шлёпнул ладонь на выемку и представил свою меру. Столб духа, моя точка в пятой ступени зверя. И ненавистный потолок за шестой ступенью? Может, это он мне мешает? Ну же, небо, абсолют, бездна! Отвечай мне! Хали, белиар! Я положил руку на нагрудник. Рычок! Молчат, сволочи! Все меня бросили!» Я снова оглянулся, фолки не двигался. Тут мой взгляд упал на измазанную кровью пентаграмму в углу. «Моя бывшая темница. Значит, будем импровизировать». Беляр сам подсказал, я не виноват. «Магия значит моего мира». Я судорожно полез под нагрудник, вытянул свиток и кое-как развернул его. «Так-так, неудобно одной рукой. Понятно, рисунок несложный». «Моих талантов хватит». Я нагнулся, прижал носом съезжающий лист. Подняв копье, я положил его древком на свиток, а потом ослабил ремень, стягивающий обрубок. В вымку полилась кровь, и я сразу же затянул ремень. В голове качнулась слабость. «Нет, живем! Я сегодня последний в очереди на смерть!» Мне было и противно, и больно, и просто ужасно на душе. Но страшнее всего было то, что я ощущал в глубине безразличия. Так бывает, когда ты уже не знаешь, что предпринять, и действуешь просто из отчаяния. Я поднял голову, глядя в потолок. «Это вы там хотели мое отчаяние?» Макнув палец в красные чернила, стал выводить на алтаре пентаграмму и тут же в уши ударил глубокий, наполненный силой, голос. «Остановись, зверь!» «Как смеешь тоскернять древнюю святыню?» «А, проснулись!» Со злорадством прорычал я. «Где были, когда я звал?» «Ты же не знаешь, что это за магия!» В голосе сквозил страх. Для великого неба этот голос был слишком эмоциональным. «Значит, боитесь, что нарушил ваши планы?» Мой палец продолжал вычерчивать. «Не было еще такого, чтобы темная магия объединилась силой света». Усмехнувшись, я вспомнил, что тут в храме вообще-то поклонник бездны вместе с ангелом что-то мутит. А силой света? Это вы себя сами назвали? Рявкнул я. Я закончил рисунок. Ровный узор, напоминающий кучу пятиугольников, чуть смещённых и соединённых замысловатыми кругами. «Еретик!» «Да-да», — проворчал я, а потом гаркнул во всё горло. «Белиар!» Мой крик отдался пугающим мэхом в пустоте храма. «Ну нет, так просто вы от меня не отделаетесь». «Я призываю свой дар судьи!» Я хлопнул по нагруднику. «Небо!» «Ты не можешь!» Я стиснул зубы, направляя всю свою внутреннюю силу на рисунок. «Что я хочу сделать?» «Не знаю». «Чего не боятся?» «Не знаю». Я положил ладонь в центр рисунка, погрузив в остатки крови. «Ну же, хоть кто-нибудь!» Думая уже приложить два пальца к колбу, я случайно задел копье. «Поднёбыш, ты что делаешь?» Голос Беляра неожиданно раздался в голове. Я сразу же крепко схватил копье. «Тебя спасаю! Всех спасаю!» «Но это магия жертвоприношения! Ты просишь у меня мою душу!» Я слегка удивился, потом спросил. «А разве тебя ещё не убили?» «Я без сознания, почти истёк кровью!» «Из последней каплей уйдет моя душа. Сейчас мы общаемся только за счет твоей магии». «Чего они от тебя хотят?» «Мою силу». Голос демона отдалялся. «Да что сегодня за день такой? Все вокруг решили помереть». «Так отдай свою силу мне!» Неожиданно сказал я. Это было смешно, особенно если учесть, что обычно все вокруг хотели завладеть именно моей силой. «Ты в своем уме?» Даже в предсмертной слабости голос Белиара подёрнул с удивлением. «Ты просишь демона отдать тебе душу!» «Мне нужна твоя сила, Белиар! Бездна не вернёт тебя, а я, ну, я хотя бы постараюсь!» «Поднёбыш!» — демон едва цеплялся словами. «Ты можешь хотя бы пообещать власть? Или силу Абсолюта?» «Так где тебе это возьму?» — растерянно сказал я. «На самом вон барьер висит!» Ни один демон не согласится на такое. Ты можешь навечно поработить мою душу. — Да хрена ты мне сдался? В сердцах вырвалось у меня молчание. Ну да, переговорщик из меня был так себе, особенно когда голова уже не варит. — Белиар! — рявкнул я, мысленно посылая еще каплю энергии в нашу связь. — Чего-то не хватает. Я скосил глаза на копье. — Твою-то звериную мать! Кровь демона! я подхватил копье, поднял и макнул острием в кровь и закричал. <рик> Звериный рык сорвал мое горло, и через секунды я уже хрипел, отступив от алтаря. С левой руки сорвался жгут, из нее стал холестать фонтан. Я на миг испугался, что в конец потеряю кровь, но струя вдруг стала приобретать форму руки. С другой стороны, я стал ощущать, как сила начинает переполнять меня. Жилы едва не рвались от напряжения, словно скручивались в жгуты. «Я вижу барьер». Голос Белиара раздался в голове, будто моя собственная мысль. Подняв взгляд, я посмотрел на потолок, в который уперся мой столб духа. «У тебя же дар судьи! Чего не снимешь?» «Э... А... Руки на алтарь!» Я шагнул и послушно положил обе руки. И только тут до меня дошло, что их две. «Твою звериную мать!» Не сдержался я отросшая левая была с красной кожей, с длинными красными когтями. «Ничего, привыкнешь!» — усмехнулся Беляр. «О, Блатио!» Тут же с моей родной руки сорвался огонёк духа. «С ума сойти? Так это тоже просто заклинание!» «Конечно! Но многие формулы хранятся в страшном секрете. Небо ответит нам». «Им больше делать нечего!» — засмеялся Беляр. «Смотри на барьер!» Я, подняв голову, послушно смотрел и чувствовал, что через мои глаза это вижу не я один. «Ломай!» «Да как?» «Как ты трещины в земле вызывал!» «Это же стихия духа, такая же стихия инфериора, как и остальные!» Я попытался позвать стол духа, попробовал ощутить барьер. Но это были словно тычки вслепую, никаких ощущений. Представь того, кто его поставил, и ломай, не придумав ничего умнее, Я вообразил, что там стоит зеленый приор Эмерик и, как атлант, держит на плечах этот барьер. «Я судья!» — прошептали мои губы. Я пускаю ему под ноги земную волну. Прямо по сияющему стержню она устремляется... Образ приора удержать мне не удалось, но неожиданно барьер осветился жилками, будто треснул, а через миг исчез. Я сел на колени, почуяв, как прилетела... Ментальная взрывная волна. Ощущение было, словно высшая мера ударила. «Не беспокойся», — засмеялся Беллер. «Зелёный приор сейчас вообще, наверное, сознание потерял». на Нашарив копьё, я встал. Потом повернулся к фолке. «Нет времени. Сейчас ангел вернётся». «Мы его встретим», — холодно произнёс я. Я опустился перед помощником Хильде, стал обшаривать его тело рукой, призывать стихии. Огонь, такой яростный, даже на стенах полыхнули блики. Вода. Издалека слабенько отзывался снег. Земля не отвечала. «Твою мать!» — вырвалась у меня. «А ты что, хотел с демоном внутри?» Я не слушал его. Не может быть, чтобы стихия не отвечала. «Моя самая сильная сторона. Я же не полностью демон. Где там моя часть, которую так любил инфериор?» «Земля всегда помогала мне». Слабый толчок на грани чувств. «Ладно, дай я». Демоническая рука сгробастала полумёртвого Фолки, приподняла, а потом я рявкнул. «Фолки!» От меня что-то ударило ему в лицо, и он резко распахнул глаза. «Примал!» Помощник разлепил губы. «Я будто с высоты долбанулся!» «Знакомо!» Усмехнулся я. Фолки таращился на мою красную руку. Я отпустил его и встал, уперев копье в пол. «О, небо!» в ужасе прошептал Фолки. «А теперь уходим!» В помещении стало темнее. Я обернулся. В проеме стоял крылатый силуэт. Вот он качнул плечом, и к его ногам что-то упало. «Хильда!» прошептал я. Она не двигалась. Видимо, была без чувств. Теохиль шагнул внутрь, его глаза пробежались по помещению. Посмотрел на тинаша на Фолки, на кровавленный алтарь, потом на мою левую руку. «Кажется, это место пропахло демонами». Он поморщился и повел плечами, будто разминаясь. «А, Теохиль, предательская твоя морда!» «Белиар!» — усмехнулся ангел. «Твоя проблема всегда была в том, что ты слишком честен для демона». В руке Теохиля появился золотой меч, полыхнув бликами по стенам. «Знаешь, просветленный...» «Раз всё пошло кувырком, я просто убью тебя!» Он неожиданно оказался рядом, клинок свистнул мне в лицо, а я оказался в двух шагах от него. «Поднёбыш, просторопни! Или передай управление!» Я стиснул зубы. «Просто помогай!» «Как скажешь!» И моё тело само полетело вперёд. Копьё запело, заставляя тяхиле блокировать удары. Жилы едва выдерживали такую нагрузку. Я ощутил себя нулем, который только-только получил дар скорпионов. Тогда тоже были такие же ощущения. Тело, непривычное к такой технике, надрывалось. «Жалкое просво!» Ангел отскочил. К сожалению, на нем не было ни одной царапины. «Он уже слабел Слишком долго находится в инфериоре». «Заткнись, Белиар!» Теохиль сплюнул. но «Ну, как жертвоприношение прошло? Наполнил кубок?» Слова ангела заставили Беляра что-то вспомнить. Ее видел мысленную картинку сельверитого кубка. Ее же встречал такой на крыше башни в лазурном городе. Менял тарь для связи с бездной. Кажется, в столице зеленого приората кто-то попытался создать такой же, обескроив демона. Видимо, так легче распространять ересь. «Беляр теперь со мной!» Усмехнулся я. «А ты сейчас сдохнешь!» Я все пытался призвать Землю. «Ну же!» «Бесполезно, поднёбыш! Демоны не имеют доступа к материнским стихиям!» «Материнским?» — вырвалось у меня. Ангел ринулся в атаку, и через миг я осознал себя за алтарём. Так быстро я двигался. Мы кружились вокруг, но почему-то Тяхиль боялся коснуться окровавленного камня. «Значит, не всё потеряно там, на небесах, раз в его глазах плещется ужас!» Он подскакивал то слева, то справа, его движения были молниеносными, и в эти моменты время для меня замирало. Если бы не реакция Белиара, я бы вообще не успевал. В какой-то момент ангел посунулся вперед, попытавшись достать меня, а моя красная рука рванулась вперед, перехватывая его вооруженную руку. Другой рукой я замахнулся копьем, Теохиль дернул крылом, закрываясь. Но я, толкнувшись ногами, прыгнул резко в сторону, не отпуская его руки, и перелетел через алтарь. Локоть ангела приземлился прямо на кровавленную поверхность. «Суди!» Я сразу же устремил взор вверх. «Небо!» «Нет!» Ангел рванулся, приложив меня болтарь в, в другое время я бы от такого удара потерял сознание. Но сейчас камень раскололся. Я перелетел через осколки, едва не ободрав лицо. «Марк!» Послышался шепот Хильды. Теохиль резко обернулся. Волчица пришла в себя и села. Ее силуэт отлично виднелся в проеме. Ангел ощерился. «Себя ты можешь защитить. А вот ее?» Он метнулся к выходу, и я одновременно с ним. Воздух сгустелся от скорости, и время замедлилось так, что сердце перестало биться. «Твою мать, поднебыш! И за бабу бьемся!» Его мысль была как молния, я же не мог ему ответить. Острие ангельского клинка, рассекая воздух, летело к Хильде. Мои стопы, как в замедленном кино, толкали меня к выходу, но я не успевал. «Земля! Земля, я тут! Ответь!» Стиснув зубы, я призывал инфериор ответить мне. «Я не демон, я все тот же зверь, только руку арендую». «Ну же, земля! Сейчас небесный отморозок убьет твое дитя! Плоть от плоти, твою частичку!» Громадная пика, выросшая из пола, вмялась на грудник ангела, тот подлетел, и врезался в верхний косяк проема. От вес и скорости он снес каменный угол и рикошетом вылетел наружу. Хильда, закрывшись, пригнулась под градом обломков. Ее зрачки едва успели двинуться за мной, так быстро я пролетел над ней. «Быть не может, поднебыш! Как земля ответила тебе? О, я никогда не ощущал такого!» Я хотел ответить, но отвлекся, отыскивая взглядом ангела. И тут же меня снесло. Резкий удар воздушной волной поднял мое тело, перенес вверх и приложил об крышу храма. Перекатившись, я поскользил по древней черепице и прыжок в сторону. Хлоп! В спину ударил ворох осколков вместе с жаром огня. Словно удар плазменного луча прилетел сверху. Краем зрения я подметил движение в небе. Кажется, Теохилль решил смыться. «Все плохо, поднебыш! Очень плохо!» биляр следом выругался на незнакомом мне языке. Впрочем, я через секунду осознал, что понял ругательство. Что-то там про подтирание задницы белоснежными перьями. Кажется, у демонов и ангелов есть красивые эпитеты для поддержания дружбы. «Их двое». Впрочем, я и так это уже видел. Теохиль стоял посреди снега, гордо распрояв крылья. А в вышине, искреясь среди облаков, висел еще один крылатый. «Надо было уходить, говорю тебе». «Мне нужна твоя сила, Беляр. Вся без остатка!» Прошептал я, вставая на козырьке крыши. Копье нервно покачивалось в моей руке. «Это верная смерть, поднебыш!» Я промолчал, остро ощутив под собой камень и землю. Инфериор отвечал мне. Конец пятой книги. Читал... Алексеев Михаил